Глава 25. Признание. Лежать рядом с Алексом — одно удовольствие. Он такой теплый, я бы сказала, даже слишком жаркий, но мне очень нравится это тепло. Лежа рядом с ним, я чувствую, будто сама оживаю, и кровь в венах разогревается до точки кипения. Я понимаю, что это от волнения, скорее всего, но каждая ночь сближает нас делает нас более ранимыми друг перед другом. Теперь мы не можем отвернуться от нас двоих. Слишком многое мы знаем. Алекс сейчас спит, а я все никак не могу заснуть. Разные мысли лезут в голову. И одна из них — я не хочу уходить в другой мир. Почему-то именно сейчас мне стало страшнее всего от понимания, что все это закончится. Как только я закрою свои глаза — и вздохнув в последний раз. Я тихонько приподнимаюсь, чтобы посмотреть на спящего Алекса. Он закинул одну руку себе под голову, а второй обнимает меня, инстинктивно не отпуская, словно я куда-то могу деться или сбежать. А мне так приятна его забота обо мне. И я ухмыляюсь, затем моя ухмылка сходит с лица, и я кратко протягиваю свою ладонь к его подбородку. Медленно, едва касаясь, обвожу по контуру, затем поднимаюсь выше и провожу по губам. Точенные тонкие губы настолько соблазнительны, что во мне просыпается желание взять и спонтанно поцеловать Алекса. Но я мигом отметаю в себе пробудившиеся чувства и одергиваю ладошку. Кажется, дыхание Алекса становится рваным, значит, он уже давно не спит, но не мешает мне изучать его. В темноте комнаты мы могли позволить больше, но прежде не нарушали границы. Так лучше, иначе потом будет еще хуже. Я не хочу, чтобы Алекс после страдал. Я хочу только одного, чтобы он продолжил жить без меня и увидел максимум плюсов в своей жизни. Тебя что-то тревожит? Сиплый ото сна голос Алекса Нарушает тишину в комнате. Я немного отодвигаюсь от него и уставляюсь в потолок. «Так, всякое», — неопределенно отвечаю ему. Алекс поворачивается на бок, и теперь я в его власти. Он так просто не сдастся, пока не выведает, что же случилось. «Расскажи мне, звездочка». «Это не приказ, но и не просьба». Я нервно сглатываю, и, как нарочно, на глаза наворачиваются слезы. Приходится маскироваться и мигом их смахивать, как будто просто зачесались глаза. По-детски, конечно, поступаю, но я не хочу, чтобы Алекс видел меня слабой. Алекс, скажи мне, чем ты планируешь заняться, когда закончишь универ? Решаю перейти на нейтральную зону, но, естественно, Алекс удивляется, и я в буквальном смысле, Вижу, как взметнулись его брови вверх. От того мне становится смешно. Ух, знаешь, так далеко я еще не заглядывал, признается он. Давай помечтаем, воодушевленно предлагаю я. Идея Алексу кажется не очень, но он не отказывается, а кивает и предлагает мне первой начать. Я с минуту думаю и начинаю. Я люблю живопись поэтому моя жизнь была бы полностью посвящена изучению линий и цветовой гаммы. Я даже иногда просматривала возможные выставки, где бы обязательно приняла участие. «А почему сейчас ты не исполняешь свою задумку?» спрашивает он. Я жму плечами. «Не знаю, наверное, мои картины слишком мрачные. В них нет яркости и жизни. А мне кажется себя так настраиваешь просто. Ведь что тебе мешает изменить отношение к краскам и добавить этой яркости? — Алекса, ты сделал это для меня. Ты же знаешь, что я был на грани. Но потом все изменилось. А значит, такое можно сделать и для тебя. Мы оба резко замолчали, осознав, что стали спасителями друг для друга. — Алекс, за последние несколько месяцев ты сделал мою жизнь гораздо ярче, чем была до. «Это правда?» — говорю я. «Рядом с тобой я хочу жить и стремлюсь ухватить эту ниточку. Но какова бы ни была реальность, а она такова, что я ничего не могу сделать со своей болезнью. Я стою на предпоследней ступеньке, понимаешь? Стоит один раз оступиться, и все. Мне становится страшно, хотя до встречи с тобой я этого не боялась». Алекс приподнимается на его лице, Не единые эмоции. А вот глаза выдают. Он встревожен. Я всегда буду рядом, Алекса. Я знаю. Нет, я не про это, — хмурится он. Я понимаю. Вновь киваю, затем беру его за руку и переплетаю наши пальцы в крепкий замок. Но я хочу кое о чем попросить тебя и прошу, чтобы не случилось выполнить это. Конечно, просить о таком, Алекс, эгоистично с моей стороны. Но лучше так. Он тяжело вздыхает, но ждет. Когда мы вернемся домой, возможно, все изменится и не в лучшую сторону. Я делаю паузу, а Алекс хочет возразить мне, но я продолжаю. Для моих родителей будет лучше, если в доме не будет интриг и истерик. Они достаточно натерпелись, и единственное мое желание. Это спокойствие для них. Алекс был не в восторге, но и не стал отговаривать меня. Ясно одно. Он чувствует, что таким образом я уже прощаюсь с ним. Давай спать. Как резко и сухо, говорит он, опустив мою руку. Становится люто холодно от его реакции. Но делать нечего. На часах три утра. И нужно поспать, чтобы набраться сил для завтрашней прогулки. Хорошо, шепчу я. Алекс отворачивается от меня на другой бок, и между нами мгновенно образуется гробовая тишина. Я тоже отворачиваюсь, попутно смахивая свои предательские слезинки с глаз. Я так и не узнала о планах Алекса, о его будущих задумках, лишь в который раз напомнила нам обоим, что наша встреча слишком скоротечна. Утро выдается не сладким. Я, кое-как поднимаюсь с постели, ощущаю свинцовую тяжесть в мышцах. Меня мой врач предупреждал, что к такому нужно быть готовым, но не сказал только одного. Как мне быть к этому состоянию готовой? Выписанное лекарство лишь притупляет боль в голове, а в теле нет. Оно настолько измучено, что уже всячески сигналит мне и пытается сказать «это предел». А я говорю «это не предел еще». Я могу, я должна. Алекс помогает мне, проводив ванную комнату. Там уж я сама разбираюсь с собой, но недолго. И как только выхожу, тут же в лоб получаю вопрос от Алекса. Ты уверена, что нам стоит идти в тот парк? Да, твердо отвечаю. Я не для того пару дней потратила, чтобы себе письмо писать. Хочу пошутить, но шутка выдается не особенно смешной. Алекс не оценил моего юмора. Спустя полчаса я была готова к прогулке. Сегодня мы не позвали с собой Микаэлу и Дэвида. Решили с Алексом, что это для нас слишком личное, чтобы привлекать еще кого-то. Тем более Алекс пообещал, что прочитает свое письмо. А я свое. Погода, на удивление, была теплой, и даже осенний ветерок не мешал нашим планам добраться до назначенного места. Алекс крепко держит меня за руку, затем усаживает в машину, пристегивает ремень безопасности и проверяет его. Я стараюсь не ухмыляться, хотя от чрезмерной заботы Алекса у меня начинает кружиться голова. Конечно, еще виновата моя влюбленность в него и проснувшиеся чувства, да желание там всякого... всего. Ух! Опять горят щеки синим пламенем. И Алекс, естественно, это замечает. Его коварный взгляд На секунду останавливается на моих губах, а затем резко он смотрит мне в глаза и мысленно говорит «нет». Я бы обиделась, будь бы другая ситуация, но тут сам Бог велел вести себя прилично. Когда Алекс садится в машину и заводит мотор, я вся в предвкушении. От чего то вдруг трясутся руки, и я смотрю на свой блокнот, который крепко держу, и прижимаю коленком. Готово? Мы можем отменить Алекса. Серьезный тон голоса Алекса иногда пугает меня. «Едем». Киваю я, и он трогается с места. Через пару минут, как только мы выезжаем на главную дорогу, я решаю все же вспомнить наш ночной разговор. «Ты мне так и не рассказал, что ты планируешь после универа». «Я думаю, что это не так важно». — холодно, — отвечает Алекс, — я теряюсь и потому замолкаю. — Прости. Алекс накрывает левой рукой мою руку, которой я держу блокнот. Для меня сегодняшняя поездка слегка нервозна, и я переживаю за твое состояние, Алекса. Я не слепой, звездочка, я все вижу. Вижу, как с каждым днем тебе становится хуже, и уже сто раз пожалел, что так далеко завез тебя от дома. Нет. «Не смей жалеть!» Закричала я, что было сил. Алекс не ожидал такой реакции. «Только не жалей, прошу». Уже менее эмоционально. Самое ничтожное — думать, что кому-то причиняешь неудобства. «Брось, я неправильно высказался». «Но это было искренне», — замечаю я. «Твое желание стало и моим тоже, а значит, мы оба исполняем то, что так давно... И недавно хотели. — Алекса, позволь мне поговорить с отцом о тебе. Резко сменив тему, Алекс становится еще серьезнее. — Я знаю, он может помочь тебе. Я отрицательно мотаю головой. — Не нужно. У тебя и так с ним напряженные отношения, Алекс. Не вмешивай мою семью. Не хочу обнадеживать родителей. Надежда — не самое приятное чувство, когда умом понимаешь, что все безнадежно, и других путей нет. Я не хочу ослеплять желанием своих родителей исцелить меня. Это их убьет. — А если это еще одно мое желание, Алекса? С вызовом, — говорит он, — я молчу. И мысленно даю себе пинок ни в коем случае не воодушевляться идеей Алекса. — Давай не будем об этом говорить. Резко обрываю, и снова молчание но я все равно замечаю, что Алекс в голове уже тысячу раз прокрутил наш разговор и его предложение. Наконец мы прибыли в парк, в котором есть знаменитая телефонная будка. Я волнуюсь. У меня дрожат руки и подкашиваются ноги, но я иду рядом с Алексом, крепко держа его под локоть. Когда мы приближаемся до места назначения, я удивленно рассматриваю саму обстановку вокруг. Телефонная будка стоит в центре парка, а на приличном расстоянии от нее вокруг скамейки, на которых сидят разного возраста люди. Кто-то из них пришел парой, как мы с Алексом, а кто-то в гордом одиночестве. Но практически у каждого в руке есть листок, и я уверена, что там излита душа. Слова, особенно написанные на бумаге ручкой, могут гораздо больше вывести из души человека чем если бы мы пришли сюда с пустыми головами и неподготовленными. На этих листках наши истинные чувства и эмоции. Алекс усаживает меня на скамью, а сам отходит к соседней и что-то спрашивает. Затем возвращается. А я продолжаю наблюдать за людьми и как они меняются, когда выходят из телефонной будки. Кто-то из них еще больше сломлен, а кто-то спешит с улыбкой на выход из парка словно сбросили камень с плеч. «Нам нужно подождать немножко. Оказывается, сегодня день памяти родных». Тихо говорит Алекс и садится рядом. Я замешкала. «Может, мы не вовремя?» Взволнованно спрашиваю у него, но Алекс мотает головой. «Здесь нет понятия вовремя или не вовремя. Здесь есть только сейчас. Мы проделали такой долгий и нелегкий путь, звездочка, что отказаться от идеи даже я не силен. К тому же ты уговорила меня написать письмо, и я сделал это. Так что мы ждем. «Даже если мне плохо?» — шучу я. «Ты серьезно?» — с подозрением переспрашивает Алекс, и я не решаюсь дальше шутить, отрицательно мотаю головой. Когда подходит наша очередь, Алекс отправляет меня первой. Он провожает до дверей, и помогает войти вовнутрь. Затем я усаживаюсь на маленькую табуретку, а Алекс закрывает дверь. Я слышу удаляющиеся шаги. Глубоко вдыхаю. Слишком волнительно. Старомодный телефон, неподключенный к сети, стоит сбоку на полочке и ждет. Я долго гляжу на него, никак не могу решиться начать. Как хорошо, что времени у меня неограниченное количество, и люди будут ждать, пока я не закончу собравшись силами, а точнее, найдя в себе смелости, я открываю свой блокнот. Я несколько ночей в тайне от Алекса писала себе письмо. Но каково было мое удивление, когда я обнаружила вместо своего его письмо, написанное лично Алексом? Сначала я растерялась и хотела уже выйти из будки, но потом меня вдруг осенило, что Алекс сделал это намеренно. Он хочет, чтобы я его зачитала себе. Развернув полусмятый листок, я бережно провела ладонью по написанным строкам. Меня охватили такие чувства и эмоции, сдержать слезы, от которых было вряд ли возможно. И одна росинка все же капнула на бумагу, оставив мокрый круглый след и размазав слегка чернила. Как полагается, я взяла телефонную трубку и принялась читать письмо Алекса, адресованное мне. Моей звездочке. «Алекса, не знаю, как ты воспримешь мое вторжение в твой блокнот, но мне показалось так правильно, если ты прочитаешь все мои мысли. Здесь, в данной телефонной будке, почему-то принято разговаривать только с родными, кого не стало. А я хочу поговорить с тобой, потому что ты жива и должна дальше бороться за свою жизнь, хотя бы ради себя самой». Я долго думал, с чего начать. Писал, снова зачеркивал. Да что говорить, ты это и сама видишь. Но вот что я хочу передать в своих строках. Я люблю тебя. Я не представляю жизни без тебя. Уйдешь ты, уйду и я. Так суждено. Так сама судьба написала в своих планах на нас. Пока бьется твое сердце, бьется мое. Наше путешествие стало для меня откровением. Я увидел, как много я пропустил в погоне за лучшие места в школе, потом на тренировках. Да, наша встреча с моей командой вновь напомнила мне о прошлом, и мне было здорово. Но без тебя я уже не смогу. Просто поверь мне на слово. Я не смогу сделать этот гребаный шаг без тебя, потому что там, на льду, я был с тобой, а ты со мной. Игра давно не самая важная в моей жизни, и по этой причине я хочу прошлое оставить там. Просто хочу поставить жирную точку. Когда не стало мамой и сестры, я винил отца, винил себя. И, наверное, я до сих пор не могу принять сам факт, что это случилось, а я не в силах что-либо изменить. Даже переезд мне не помог. Но до определенного мгновения, Алекса. И этим мгновением стала ты. Я думаю, что мама и сестра помогли нам встретиться. Особенно мама. Здесь был ее дом. А теперь здесь я нашел свое место. Но только рядом с тобой. Конечно, я не вправе требовать от тебя взаимности. И все же я чувствую, что ты тоже полюбила меня. Но пока что, по своим соображениям, не спешишь сказать об этом слух. И знаешь, Алекса, не спеши. Мне достаточно того взгляда, которым ты одариваешь меня. Достаточно того трепета, что ты испытываешь, когда я прикасаюсь к тебе. Мне достаточно того, что ты приняла меня таким, каков я есть, со своими тараканами и мешком проблем. Когда я заговорил о том, что я могу поговорить с отцом, я немного слукавил, прости. Я уже с ним разговаривал. К сожалению, ты повторила его слова. Но знаешь, я не остановлюсь. Он потерял свою любимую, но не даст потерять мне тебя. По крайней мере, я хотел бы верить в это. Помнишь, мы недавно с тобой разговаривали о том, что я должен отпустить трагедию, случившуюся с моей семьей. Наверное, спустя какое-то время рано заживут, но думать о них я буду всегда. И, возможно, однажды смогу простить отца, Но только не сейчас. Я слишком на него зол. Алекса, каждый проведенный день с тобой продлевает мою жизнь. Я был на грани и не хочу снова возвращаться в то состояние. Только рядом с тобой я смог вдохнуть полной грудью. И Я нисколько не лукавлю. Поэтому, если ты решила, что по приезде домой нам больше не по пути, ты ошибаешься. Что бы ни случилось, я буду с тобой до самого конца. И, к слову,. Ты спрашивала сегодня ночью о будущем? Так вот. Я вижу его только в том случае, если там будешь ты. Единственное, о чем я прошу тебя, это дай нам шанс пройти все испытания вместе. И просто помни, я люблю тебя. Люблю, Алекса. Не знаю, что на меня нашло, но я скомкала письмо Алекса и бросила, куда глаза глядят. А сама уткнулась в ладошки и разревелась. Нет. Мне не больно, нисколько, но мне так страшно, что Алекс готов отдать свою жизнь, если не станет меня. И я его люблю. Безумно. Разве такая любовь существует в природе? Наверное, да. И получается, я несла ответственность за нас двоих. Кое-как успокоившись, я быстро привела себя в порядок. Подняла комок бумаги и расправила его, да вложила в блокнот. Затем вышла из телефонной будки. Свое письмо я держала крепко в руках. Алекс все это время ждал меня, сидя на нашей скамье. Увидев меня, в несколько шагов пересек расстояние и остановился в полуметре. Я протягиваю ему свое письмо. Он удивленно вскидывает правую бровь. Только у меня условия, сразу предупреждаю его. Прочитаешь тогда, когда это будет необходимо. Алекс согласно кивает. «Едем в Детройт?» — осторожно спрашивает. «Да», — Буднично отвечаю я. «Пока что я не готова вернуться в те эмоции, что я пережила несколькими минутами ранее. Но я обязательно еще вернусь к разговору с Алексом. И, скорее всего, разговор состоится уже дома».